Глава сорок шестая. Злата, дорогой, родители славы одолжили нам крупную сумму денег. Я внесла их сегодня за дом, сообщаю любимому вечером. Серьезно? Вот это щедрость. Когда отдавать долг? Как только продам квартиру, верну. Хорошо. Целует меня в щеку. Безумно устал. Можно полежать, посмотреть футбол. Бросаю на мужа тоскливый взгляд. Иногда кажется, что он отдаляется от меня, как от женщины. Как только в нашем доме стало многолюдно, и женский коллектив превзошёл мужской многократно, Демит начал защищаться, сбегать от нас, проводить свободные часы с телевизором, компьютером. Обидно немного. Мне тоже бывает тяжело. Чувствую потребность в одиночестве и покое, но потом вспоминаю, что я ответственна за трёх девочек, и баста. Желания исчезают в тот же миг. Не могу позволить себе лежать на диване, смотреть сериалы. Слава богу, Есть няня Таня, которая не бросает нас, пока мы живём рядом. Спустя 2 месяца переезжаем в новый дом. Переезд это нескончаемый кошмар. Переезд с тремя детьми это кошмарище. На нервах все домочатся, даже Алёнка. Напряжённость не снимают даже помощники. Няня-тай для перевозки мебели, сборки и разборки вещей. Правильно говорят: один переезд равен двум пожарам. С криками, визгами, потеряв пачки нервов Всё-таки переезжаем в новый красивый дом. В двухэтажном доме места хватает всем. Наши комнаты расположены на втором этаже. Девочки, ваши хоромы. Показываю Лере и Наташе общую большую комнату. А как же я? Меня забыли? Алёнушка вцепляется в мой локоть. Детка, у тебя отдельная детская комната, своя собственная. Не хочу, я буду жить здесь, бежит занимать кровать Наташи. Так не пойдёт. У сестёр другой режим, они школьницы. Мам, да ладно, пусть первое время поживёт в нашей комнате. Ставит точку в споре Наташа. Мне не нравится, что она для Алёны стала главнее, чем я, но конфликта избегаю. Соглашаюсь. Пусть поживёт. Направляюсь на выход, оборачиваюсь. Наташа, у меня для тебя подарок. Зову дочь за собой. Встряхивает рыжей копной и грациозно следует по моим пятам. Сёстры, как тени, бредут за ней. Открывай, показываю глазами на дверь в тайную комнату на первом этаже. Что там? Яркий искры заинтересованности вспыхивают в Кари глазах. Не выдерживаю напряжения, толкаю дверь рукой сама. Яркий свет, льющийся из окон, освещает огромный танцевальный зал. Это для меня? Дочь делает несколько невесомых шагов, вылетает в центр зала, крутится вокруг своей оси, любуясь собой в зеркалах. Ау! кричит, и эхо разносится повсюду. Идите ко мне, зовёт сестёр, бегут. Фотографирую любимое трио. Мамочка, иди к нам. Куда я такая? Не хочу маячить во всех зеркалах разом, но покорно следую в центр зала. Неведомая рука разворачивает меня к зеркалу. Сначала смотрю на свою смешную пузатинкую фигуру, затянутую в красное трикотажное платье. Затем мой взгляд перемещается на дочерей. Мы такие красивые, рыжее троио и блондинка. Я тоже хочу быть рыжей, кричит Алёнка, и мы их охотим. Снимаю наше веселье на видео. Девочки дурачатся, убегают из танцевального зала, а я остаюсь одна. Сползаю обреченно на пол, обнимаю колени руками и плачу.